Глава 10. Предложение. Тот день привел к множеству последствий, как и в моей прошлой жизни. Тем, которые я ожидала, и тем, о которых еще не знала. Люсиль изображала из себя заботливую наседку, громко выражая сожаление о том, что ее не было рядом. Она уверяла, что, будь она там, непременно бы помогла и даже купила бы мне новые очки. А я про себя размышляла, как дискредитировать ее. Слишком уж хорошо она изображала заботливость. Было бы очень удобно, если бы кто-то из ее сообщников выдал ее. Но пока я не имела представления, кто это мог быть. В Академии работало шесть профессоров и еще больше обычных учителей-мастеров, являвшихся артефакторами. «Так неприлично, Айви! Все мужчины видели твои голые ноги. Как же так получилось?» Вновь сокрушалась Люсиль. «Это просто ноги», — громко ответила я. «Кроме того, я не виновата, что какие-то тупые малолетки решили действовать таким образом». Моя тактика работала. Никто не смеялся над тем, что мою одежду украли, очки сломали, а белье повесили на дверь на потеху публики. По крайней мере, при мне. Я собиралась публично высмеивать травлю и постоянно повторять, насколько это мелочно, глупо, и недостойно взрослых людей. Кто бы это ни сделал, признаваться они не торопились. Лучшим событием на этой неделе было то, что я получила свою первую зарплату как ликвидатор и, наконец, навестила родителей. «Откуда?» – спросила мама – шокированная, когда я сняла деньги в банке. Они уже получили предыдущую часть денег по почте, и мама писала с просьбой объяснить, откуда я их взяла. Она также спрашивала, как это скажется на моей учебе. Но я тогда просто ответила, что объясню все при встрече. Выиграла на соревновании, на выставке технологий. Я кивнула на стену, к которой мама прикрепила газету, на обложке которой Тед Фуллагер пожимал мне руку. Студенты Ордонской академии завоевали признание Теодора Фуллагера, гласил заголовок крупными буквами. Почти так же, как и в прошлом, за исключением того, что заголовок тогда не упоминал Фуллагара. а на снимке была, конечно же, Люсиль. О новой работе решила пока не рассказывать родителям. Они считали, что я должна полностью сосредоточиться на учебе и критиковали даже идею дополнительного заработка. Я заметила, что дома произошли небольшие изменения. На кухне появились новые занавески и скатерть, а в кладовой было больше еды, чем я помнила. Неужели финансовое положение родителей было настолько плохим? Ты так хорошо выглядишь, Айви. Я никогда не видела тебя такой красивой. Наверняка в академии на тебя обращают внимание мужчины. Мама решила поговорить со мной по душам, но я не была уверена, что смогу ответить ей честно. Мысли о Роберте вызывали тревогу а поведение Макса Фуллагора оставалось для меня загадкой. «Не знаю, мама, у меня нет на это времени. Не стоит смешивать дела с чувствами. Правильно говоришь. Да и каких мужчин ты там можешь встретить? Никто из них не знает, как нести ответственность за свои слова и поступки». Родились золотой ложкой во рту и не понимают, что такое настоящий мир. Отец внезапно вошел в комнату и бросил пронзительный взгляд на маму, которая замерла, смотря на скатерть, почти не моргая. Нельзя позволять им думать об этом». Не будем об этом. Никто из них мне не интересен. Давайте лучше планировать обновление мебели. Нужно также починить восточную стену. Пойдем проверим, папа. Атмосфера разрядилась, и вскоре мама присоединилась к нам с отцом. Теперь родители были вдохновлены идеей небольших изменений в доме. Я же вспомнила о том, как эта жизнь уже подкинула мне Роберта в тех же условиях, что и в прошлой. Означает ли это, что родители тоже... Нет, этого не произойдет. Я не позволю. «Вы не видели мои книги?» Спросила я женщину, работающую в библиотеке. Я отошла в уборную буквально на пять минут, а вернувшись обнаружила, что мои учебники по истории исчезли и не было ни малейшего намека на их присутствие. Женщина удивленно уставилась на меня, словно заметила только сейчас. Я понимала ее. Работа в библиотеке, вероятно, скучная, и следить за каждым студентом в огромном помещении непросто. «Здесь было несколько шумных девиц, я их выгнала, но ваших книг не видела». Я вздохнула, вспоминая похожий случай в прошлом. В той же библиотеке с той же библиотекаршей, которая произнесла те же слова. Только это случилось через месяц после моего диплома. Не теряя времени, я направилась к мужским туалетам и остановила студента, выходившего оттуда. Молодой человек немного испугался старшекурсницы но кивнул, когда я попросила его проверить кабинки в туалетах. Моя теория подтвердилась. Мои дорогие учебники действительно были утоплены в каменных унитазах, и спасти их было невозможно. Это означало новые расходы, И все из-за того, что кому-то не нравилось... Что? Что Макс Фуллагер разговаривает со мной? Только из-за этого? Понравился сюрприз? Присцилла подошла ко мне сзади. Рядом с ней был незнакомый парень, явно младше нас на пару лет. В его лице читалась непонятная злоба, агрессия, и это почти испугало меня. «Ты совсем сошла с ума, Присцилла? Ты собираешься просто так уничтожать чужое имущество? Я напишу на тебя жалобу в студенческую администрацию!» «Раньше в такой ситуации я промолчала бы», но сейчас не собираюсь. В отличие от инцидента в купальнях, у нашего разговора сейчас было множество свидетелей, включая взволнованную библиотекаршу. Конечно, Пресцилла выкрутится и оплатит ущерб, но я надеялась, что дисциплинарное нарушение на ее счету остановит ее от дальнейших выходок. «Ничего себе, как ты заговорила! А раньше рот боялась открыть. Я же предупреждала тебя по поводу Макса. Неужели ты ничего не поняла? Я могу действовать и жестче, и я не одна!» «Чего я не поняла? Я не приближаюсь к нему!» «Кстати, почему бы тебе не поговорить с ним об этом? Или у тебя хватает смелости только на то, чтобы травить нищих стипендиаток, за которыми нет могущественных семейств?» Внутри меня закипал гнев, и я могла наговорить глупостей. «Не разговаривай так с моей сестрой, выскочка!» Внезапно меня за плечо схватил парень, стоящий рядом с Присциллой. И я зашипела от боли. Настолько сильно он это сделал. «Что здесь происходит?» Низкий голос Макса прервал нашу перепалку. Но я проигнорировала его. «Пусть сам разбирается...» со своей бывшей. «Или что?» ответила я брату Присциллы. «Она топит мои книги в туалете и угрожает мне не в первый раз, но при этом боится рассказать об этом своему ненаглядному». Я кивнула в сторону Макса. «А давайте я сама скажу ему, раз ты так стесняешься, Присцилла». «Фулагар, Присцилла хочет, чтобы я не приближалась к тебе, иначе она будет топить мои учебники в туалете или натравливать на меня своего брата». Макс молчал, сжав челюсть, шокированно глядя на свою бывшую девушку. Он, вероятно, не знал, что она преследует тех, кто ему нравится или с кем он просто дружески общается. Тот факт, что он раньше был в отношениях с такой, как Присцилла, показывал, что он плохо разбирается в людях. Она не умела сдерживать свою ревность и по какой-то причине считала, что запугивание других Ради того, чтобы держать их подальше от Макса, это нормально. Я же считала, что такое поведение унижает в первую очередь ее саму и показывает, насколько она жалкая. Ави, я возмещу тебе весь ущерб. Мне нужно поговорить с Присциллой ее братом. Я разочарованно потрясла головой и вернулась к своему столу, собирая записи. Эта ситуация взбесила меня, но я также почувствовала, что не беспомощна. Я могла бы справиться и без Макса, а сейчас Присцилла и ее неадекватный брат только убедятся, что Макс мной заинтересован, и будут копить еще большую злость. Я все равно собиралась обратиться в студенческую администрацию. Макс нашел меня очень быстро. Он был слегка на взводе и заметно сердился из-за произошедшего. Вообще-то это была не его вина, что у него есть сумасшедшая поклонница, преследующая других девушек в его окружении. Хотя, может быть, он давал ей надежду, а я ничего не знала об их отношениях. Я сожалею, что это произошло с тобой. Они больше не будут тебя беспокоить. Скажи, то, что случилось тогда в купальнях, это их рук дело? Макс стоял так близко, что я уловила запах его одеколона. «Я не знаю, кто это был тогда», — пожала я плечами. «Как ты здесь оказался?» За все время обучения я ни разу не видела Фуллагора в библиотеке. Уверена, в его родовом доме есть все необходимые книги для учебы. Макс провел рукой по волосам, а после показал рукой на стулья. Но я отрицательно покачала головой. «Я хотел с тобой поговорить», — сказал он, выпрямившись и расправив плечи. Сейчас он выглядел совершенно спокойным, будто не был на взводе всего лишь секунду назад. Я удивленно подняла брови, не понимая. Нас с Максом ничего не объединяло кроме его ненормальных поклонниц. Но я надеялась, что этот инцидент и моя официальная жалоба слегка угомонят их. И о чем ты хотел поговорить? То, что с тобой сейчас случилось, в этом есть доля моей вины. «Я вижу, что тебе приходится не сладко. Я предлагаю тебе свою защиту. Будь моей на время учебы, и тогда тебе не придется больше беспокоиться о подобном». Я не сразу поняла, о чем он говорил. То, насколько обычным тоном это было произнесено — Сразу же после того, как он извинился и поинтересовался инцидентом в купальнях, поразила меня. — Будь моей на время учебы. И что это значит? — Мне кажется, я не до конца поняла тебя. Что ты имеешь в виду? — переспросила я, надеясь, что ослышалась. «Я предлагаю тебе быть моей, и тогда никто тебя не тронет», — спокойно ответил Фуллагер, без следа волнения или смущения. Он действительно повторил это, мне не показалось. «Как девушка?» «Глупый, конечно, вопрос, но лучше мне тогда...» Ничего в голову не пришло. «Неужели он не может объяснить нормально?» Макс просто кивнул, смотря на меня с ожиданием. «Будто это было вполне нормально предложить кому-то, кого ты почти не знаешь, быть вместе. Значит ли это, что я ему нравлюсь?» «Ты предлагаешь мне отношения?» Меня начинало утомлять и раздражать, что он не объяснил все, как взрослый человек, а ожидал, что я сама пойму, что он имеет в виду под «будь моей». Макс немного замялся, словно надеялся избежать этой части разговора. Но он быстро пришел в себя и теперь смотрел прямо, не скрывая своей заинтересованности. На его губах играла легкая улыбка. «Нет, я хочу быть честным с тобой. Я не предлагаю тебе отношения. Я предлагаю делить со мной постель». «Мы будем пополнять и поддерживать резерв друг друга до конца учебы. А взамен я добавлю тебя в список неприкосновенных в академии». Я почувствовала себя полной дурой, даже предположив, что он может захотеть отношений. «Пополнять и поддерживать резерв» Все, как говорила Люсиль. Почему-то стало обидно до слез, хотя глупо было ожидать чего-то другого. На секунду мне показалось, что он предлагает фиктивные отношения ради моей защиты. Но нет, зачем бы ему это было нужно, если можно организовать Обыкновенные транзакционные отношения. «Неужели я недостойна другого? Чтобы кто-то заинтересовался мной просто так. Я ведь нормальная?» На мне больше не было той жалкой одежды, что отталкивало большинство. Волосы больше не скрывали моего лица, И я даже получала странные комплименты. Я знала, что мужчины считают меня привлекательной, но, видимо, недостаточно для серьезных отношений. Я даже не думала о Максе Фуллагере как о мужчине, с которым могла бы потенциально быть вместе. Но подсознательно Я начала думать о нем лучше, надеясь, что в прошлом он просто не разобрался, а потому оболгал меня перед всеми. Разве он не помнил, что совсем недавно меня считали убогой? Неужели он не понимал, что у меня никогда не было отношений? Он считает, что подобный первый опыт для женщины нормален? Вряд ли. Скорее всего, он вообще не замечал меня до недавнего момента и не думал о том, как это может повлиять на меня. I — Айви! Mean. — Фулагар взял мою руку в свои широкие ладони с четко выраженными венами, но я тут же выдернула ее, вызвав его удивление. «Нет», — просто ответила я, складывая последнюю тетрадь в сумку и закидывая ее на плечо. «Что нет?» — не понял меня фуллагер «Нет?» «Это мой ответ на твое предложение», — твердо сказала я. «До свидания». Уходя, я почувствовала, как его рука схватила меня за плечо и зашипела. Это было то же плечо, которое недавно сжал безумный братец Присциллы. «Извини, я сделал тебе больно». Макс тут же убрал руки. «Я просто хочу поговорить». «Мы уже поговорили, Фулагер. Думаю, все и так понятно». «Макс!» — твердо ответил он. «Называй меня Макс. Объясни свое решение». Он явно не собирался так просто сдаваться или же не верил, что я отказала ему. А я просто хотела уйти. Не хотелось ничего объяснять. Хотелось встретить нормального мужчину и узнать, что такое нормальные отношения. А такие, как Макс и Роберт, заставляли меня чувствовать себя неполноценной. Мне безумно надоело ожидать подвоха от каждого встречного. Например, то, что я раньше принимала за ревность Роберта, оказалось его попыткой контролировать меня. Логика была проста. Если я не буду привлекать внимание других мужчин, то не стану считать себя привлекательной и поверю, что Роберт – мой единственный вариант. По крайней мере, Макс сейчас был со мной честен и не манипулировал, как Роберт. Фуллагер стоял напротив меня, высокий, широкоплечий, невероятно привлекательный. Запах его одеколона был очень приятным. Все в образе молодого мужчины излучало уверенность, харизму, силу. Богатство. Я понимала, почему многие девушки хотят быть с ним, но не могла осознать, как он мог предложить мне подобное. Он меня не знает, и я его тоже. Мы совершенно чужие люди. Может быть, подобное было нормой среди высокоуровневых студентов-магов? И я просто не сталкивалась с этим, потому что раньше никто не считал меня привлекательной. Но для меня подобное предложение было почти оскорбительным. «Хорошо, Макс». Я посмотрела на него прямо и твердо. Я ответила «нет». Потому что мне неинтересны такие отношения. Какие такие? Не сдавался Фуллагер. Делить постель ради пополнения резерва и ради защиты. Но все так делают. Ты что, ждешь долгих ухаживаний? Я же уже сказал, что это не будут отношения. Мы просто будем поддерживать друг друга, и твои проблемы с другими студентами исчезнут. Макс сейчас смотрел слегка снисходительно, будто ему было неудобно объяснять такие банальности. «Мне не нужна такая поддержка. Можешь считать меня старомодной, но я хочу нормальных отношений, а не этого». Я хочу, чтобы человек, с которым я буду, нравился мне, и чтобы я нравилась ему. Макс нервно выдохнул и снова взял мою руку в свои ладони. Ты мне нравишься, ави очень. И я жду, не дождусь возможности показать тебе это. «Хочешь сказать, что я тебе не нравлюсь?» На его губах застыла слегка скептическая улыбка, а в глазах плясали смешинки. Словно он не сомневался, что он нравится всем. «Что за детский сад? Ты не можешь мне нравиться или не нравиться. Я тебя не знаю». А ты не знаешь меня. Сказав это, я наконец ушла, считая разговор законченным. На сердце было пусто. Я надеялась, что король нашей академии общается со мной не по тем причинам, о которых говорила Люсиль, а потому что уважал меня. Какая глупость! Мы не знаем друг о друге ничего. И, скорее всего, для Фуллагора такие договоренности обычны. Я только сейчас подумала о том, были ли отношения между Присциллой и Максом. Присцилла возвысилась и подружилась с Лэйси Раферти, После того, как начала встречаться с Максом, точнее она всем говорила, что они встречаются, но никто никогда не видел их вместе или на общественных мероприятиях, как это было с Максом и Белиндой в прошлом году. Браслета у присциллы такого, как у Белинды, тоже не было. Но в целом... Макс не отрицал, что был с присциллой. Вполне возможно, что Фулаггер имел соглашение с присциллой, подобное тому, которое предложил мне. Но потом девушка стала слишком навязчивой, и он отказался от этого. А сейчас, видя новый объект, договоренностей, у Присциллы сорвало крышу. Возможно, она рассказывала брату, что Макс обещал вновь сойти с ней, а я стою на ее пути или что-то подобное. А тот решил защитить сестру. Немедля я направилась в студенческую администрацию, и написала жалобу на Присциллу, указав работницу библиотеки и Макса в качестве свидетелей, четко отметив время и место. Теперь у девушки нет никаких шансов отвертеться. С дисциплинарным нарушением ей придется быть намного осторожнее, иначе она может вылететь из Академии.